«Ужасное происшествие в метро!» Как только что стало известно нашему корреспонденту, два человека были разорваны огромной собакой на станции метро «Автозаводская». Информация крайне противоречивая. Есть сведения, что была перестрелка, очевидно, между враждующими бандитскими группировками и пёс, принадлежащий одному из пассажиров РПК. Гримм ориентировался в лабиринте плохо. Разумеется, он знал основные коридоры, знал места, где можно было быстро найти осов, но и только. Даже несмотря на наличие купленной у чудов достаточно подробной электронной карты московских подземелий, наемник так и не стал знатоком лабиринта. Низкие своды, темные ходы, хитросплетение старинных коридоров и тоннелей метро, потайные двери. Грим не страдал клаустрофобией. Но ощущение несвободы не давало ему спокойно дышать во владениях крысоловов. И наемник старался не появляться в лабиринте без особой нужды. И даже если была нужда, не появлялся. Обходился. Но ради выполнения контракта Грим пошел наперекор собственным принципам. Ради контракта он послушал совета престарелого наемника и не взял ни одного артефакта. «Они заметят. Заметят обязательно». В ее присутствии у них резко обостряется чутье. Минимум магической энергии. Совсем чуть-чуть. Только для улучшения реакции и координации. Все остальное – самое обычное снаряжение. Короткий пистолет-пулемет «Хеклер Кох». Два черных навских ножа для ближнего боя и метательный. И карманный компьютер. Мобильный телефон отключен. Одежда, тело и снаряжение тщательно обработаны специальным раствором взбивающим крыс со следа. Аккуратно разобранная снайперская винтовка ждет своего часа в рюкзаке. Гримм взбодрил себя стимулятором. Старался думать только о цели, но все равно. Нет-нет, добросал косые взгляды на мрачные стены. Наемнику было неуютно в лабиринте. Но 10 миллионов стоили кратковременного дискомфорта. А заработать эту огромную сумму можно было здесь, во тьме подземелий. — Она придет туда, не сразу, но придет, — уверенно шептал старик. — В городе ее не взять, поверь. Навы убьют всех, а если не успеют, убьют того, кто убьет Майлу. Одержимость, которую они защищают, эту бабу, я видел только во время войны великих домов. — Да чем она так важна? — Спящий знает. Спящий и князь. Такое ощущение, что «Темный двор» подписался охранять Майлу, поставив на карту все, что у него есть. Они мочат кого угодно. В прошлый контракт гарки вырезали десяток людов, а «Зеленый дом» даже не пикнул. Чертовы, навы. Так вот, наверху ловить нечего. К тому же, если не успеют навы, Майле помогут осы. «Крысоловам достаточно лишь почувствовать ее появление, и все, кранты». Если Навы убьют за нее, не задумываясь, то осы умрут, не задумываясь. И последние новости с главного соревнования сегодняшнего вечера. Навь против наемников. Темный двор пока выигрывает. Нам только что сообщили, что два Хвана, преследовавшие загадочную женщину по пятам, были убиты на станции метро «Автозаводская». Фет отказался от интервью, а букмекеры понизили... Слух о необычном состязании привлек внимание Тиградком. Рейтинг у передачи оказался достаточно высоким, и репортеры перебой сообщали в студию информацию о ходе охоты. В основном ставили на Хванов и Чудов. Челы и Люды котировались чуть ниже, и лишь ненормальные выкладывали деньги в надежде на то, что Майлу убьют красные шапки. Гримм выключил приемник и вытащил наушник. «Все, Майла в лабиринте. И скоро они встретятся. Обязательно встретятся». Он убрал приемник в рюкзак, постоял немного, у него еще было время, и глубоко вздохнул. Следующий шаг приводил его в самое таинственное место лабиринта, в самое запретное место лабиринта, в место, которого избегали даже навы. Следующий шаг приводил его в логово Ось. «Десять миллионов», — напомнил себе Гримм, и сделал шаг, и замер уловив едва слышный звук. Она пришла, и все стало по-другому. Она появилась, и мрак лабиринта стал еще ближе, роднее. Она улыбнулась, и сама земля проснулась, задышала полной грудью, вспомнила о своих детях. Обессиленная, усталая Майла прикоснулась к одному осу, но благословение почувствовала вся семья, и древняя кровь забурлила, быстрее побежала по жилам. И пришла Асанма. Восхитительное чувство единения, обретение главного. Появился смысл. Ее слабая улыбка сделала семью полноценной. И ставшие необычайно зоркими охотники узнали о вторжении и помчались по тонкому следу, настолько незаметному, что только Асанма Помогало увидеть его. «Все-таки хорошо, что мы договорились», — пробормотал Луис. «Наша карта не совсем точна в одних местах, ваша в других. Сложив их, мы без проблем вычислили местонахождение логова». «Но не его коридоры», — проворчал Радамир. «Не думаю, что даже спящий когда-нибудь видел эту помойку в своих снах». «Мы знаем, что мы ищем». Мы знаем, где искать. Ну, согласись, Рад. Совсем неплохо для контракта, который начинался как найдите иголку в стоге сена. Неплохо, буркнул Лёд. Ему не очень нравилось слышать фамильярное рад, от чуда, но приходилось терпеть. Именно рыцарь догадался, куда идет Майло и как найти это таинственное место загадочная логово ось, святую для крысолова в территорию, куда был заказан вход чужакам. — Здесь наверняка полно осов, — вздохнул Радомир, поудобнее перехватывая тяжелый топор. — Я все-таки был гвардейцем, — покровительственно напомнил Луис. — Дыхание дракона легко объяснит осам, что не следует вставать на нашем пути. Ты имеешь что-нибудь против запаха жареных крыс? — Я не думал, что ты принесешь сюда артефакт. После короткой паузы произнес лед. — Почему? — искренне удивился рыцарь. Радомир неопределенно пожал могучими плечами. Кто знает, что творится в логове, но ну, не зря же навы. Осы слишком тупы, высокомерно сообщил Луис. А темные не ходят в логово. Исключительно из уважения.